Глава четвертая Ночь окутала Эгдам, опустошив узенькие улочки от суетливых людей. Свет звезд и молодого месяца едва справлялся с кромешной тьмой, застилавшей город. Не помогали ему и свечи, выставленные во многих окнах, как того требовал закон. Однако даже скудного освещения вполне хватило Яну, чтобы разглядеть искры пьяного гнева, танцующие в глазах человека напротив. «Ну что ж, скет, поломать тебя, что ли?» гоготнул Дэми и шагнул вперед. Размашистый удар тяжелого кулака колокольным звоном отозвался в голове юноши. Ян упал, словно подкошенный, и схватился за висок. «И это все...» разочарованно проронил его противник. «Ну нет, так где он не пойдет! Ты не дал мне поразвлечься с той рыбонькой, так хоть развлекусь с тобой!» Сильный пинок откинул голову Барда назад, едва не вырвав ее из тела вместе с позвоночником. Ян мог бы остаться без зубов и носа, не успея он прикрыть лицо руками. Юноша упал на спину. Дэми тут же подбежал к нему и будто пустившись в безумный танец, принялся бить ногами. Барт только и мог что сжаться в комочек и терпеть. «Тьфу!» <связыв> — плюнул на бесчувственное тело Дэми, наконец-то прекратив свое безумство. Эх, «Хоть какое-то развлечение!» «Ай, герои, очнись!» Мохнатая когтистая лапа, не прекращая, стучала юношу по лицу. Ян заворочился и с трудом разлепил глаза. Ух, простонал он. Мьёль усмехнулся. «Больно. А чего лез?» Зверь покачал мохнатой головой. «Как ты на него резво пошёл-то! Я даже поверил в тебя!» «Прости, что не оправдал твоих надежд!» Выдавливая каждое слово, попытался улыбнуться Ян. м, -м пустяки!» — хмыкнул кот. Он поднял голову и уставился в ночное небо. Затем тихо добавил. «Счастью, не так все плохо». Яну показалось, что он уловил теплые нотки в бархатном насмешливом голосе. Со стороны улицы Веселой, на которую выходили двери трактира Отто, послышались суетливые шаги, и вскоре в крошечный переулок влетела взволнованная Рози. Она сразу увидела распластавшегося на дороге Яна. «Как вы? С вами все в порядке?» — бросилась она к юноше. Девушка помогла ему сесть и опереться спиной на стену трактира. «О, Всевышний!» — взмолилась она. «Вы так пострадали из-за меня! Простите!» Она обняла Янна и зарыдала. «Но «Ну, полно вам, уважаемая!» — попытался утешить ее молодой Барт, хотя сам еще с трудом говорил. «Я не мог оставить даму в беде!» К тому же вы тоже помогли мне?» «Помогла?» Изумилась официантка. «Чем же?» «Сохранили это?» Ян указал на свою летнюю. «Я бы не пережил, если бы она сломалась в трактирной драке». Слова шли медленно и тихо, но Рози внимательно слушала. «Вам так дорог ваш инструмент?» Спросила девушка, протягивая Яну летнюю. «Всякому барду дорог его инструмент», улыбнулся юноша хотя я думаю, что не могу звать себя Бардом. Почему же? Ну как же? Улегшись разговором, он словно забыл о своих ранах. Но вы же видели, как зал отреагировал сегодня на мое выступление. Глупости, всплеснула руками девушка. То, что некоторые не в состоянии понять ваших песен, не делает вас плохим Бардом. Мне, например, очень понравилась ваша баллада о грустном камне. Сколько в ней смысла, сколько поводов задуматься другое дело что всякая пьянь жаждет лишь напиться до да руки распустить она удрученно покачала головой вам правда понравилась моя баллада глаза юноши загорелись он подался вперед и схватил девушку за руки конечно тут же ответила она и смущенно отвела взгляд спасибо спасибо вам произнес ян да что вы такое говорите еще больше смутилась рози это вам спасибо Вы защитили меня. Только вы заступились за меня. Тогда, когда я совсем потеряла веру в людей, вы... Ой, да что же я делаю? Я непременно должна вас отблагодарить. Ну что вы, вы мне ничего не должны, улыбнулся Ян и попытался встать. Ему это почти удалось, но в последний момент ноги молодого барда подкосились. Он упал бы на землю, если бы Рози вовремя не подхватила его. Решено, твердо произнесла девушка. Я снимаю комнату неподалеку. Пойдемте ко мне, хоть отдохнете немного. Это куда лучше, чем сидеть на холодной земле. Но как же так, я не могу вас так обременять. Не спорьте, обопритесь на меня и идем. Но просто делайте так, как я вам говорю. По темным переулкам Троица двигалась настолько быстро, насколько позволяло избитое тело Яна. Мьёль, правда, отметил, что юноша неплохо держится и предположил, что молодому барду далеко не впервой получать тумаков за свой длинный язык. Хоть Рози постоянно оглядывалась по сторонам, путники никого не встретили, кроме парочки скучающих стражников, и вскоре добрались до дома девушки. Тусклая свеча освещала холл и лестницу. Поднявшись на второй этаж, Рози провела гостей по коридору и остановилась у дальней двери. Отперев замок, девушка зашла внутрь и, чиркнув огнивом, зажгла лампу. «Скорее заходите», — велела она, и когда Ян с котом оказались внутри, выглянула в коридор и наглухо заперла дверь. В комнате Рози едва умещалась узкая кровать да маленький шкаф. Стол и два стула окончательно съедали все свободное пространство. «Присаживайтесь, позвольте промыть ваши раны». Девушка достала из-под кровати небольшую лохань, в которой плавала чистая тряпка. «Спасибо, но я сам», – поспешно отказался Ян, склоняясь над тазом. «Не желаете вина», – предложила Рози, наблюдая, как юноша оттирает с лица темный кровоподтек. «Нет, спасибо, я не пью вино», – покачал головой Ян, вытираясь полотенцем и усаживаясь за стол. Рози удивленно посмотрела на него и, подойдя к окну, Взяла стоявшую на полу кувшин и накрытую вязаной салфеткой тарелку. «У меня есть компот и утренние булочки. К сожалению, больше ничего вам не могу предложить. Я не ожидала гостей». Она разлила напиток по кружкам и придвинула гостю тарелку. «Спасибо», — улыбнулся Ян, беря плюшку. «Вы не должны меня благодарить», — потупив взор, ответила она. «Лишь я вас». «За что же?» — удивился Барт. «Я не совершил ничего выдающегося». «Отнюдь!» — покачала головой Рози. «Вы, единственный, кто вообще хоть что-то сделал, вы защитили мою честь. Но что важнее, вы подарили мне надежду». «Надежду? Кстати, припоминаю, вы уже говорили, что потеряли веру в людей. А что произошло?» Она ответила не сразу. Кроша пальцами булку, и отрешенно разглядывая пыльную занавеску, девушка словно покинула тесную комнату и оказалась где-то очень далеко. «Последние дни», — тихо начала она, — «я не знала, что делать. Мне повезло найти крышу над головой и хоть какую-то работу. Я не осталась на улице без куска хлеба, но я не знала, что делать дальше, к чему стремиться». «Я все еще вас не понимаю», — неуверенно пробормотал Ян. Девушка замолчала и взглянула на него, положив подбородок на руки. Она молчала некоторое время, молодой Барт не торопил ее, медленно жуя свою булку. «Вы ведь совсем недавно приехали?» — внезапно заговорила она. «Уже слышали про убийство мэра?» «Слышал», — настороженно ответил Ян. «На каждом углу люди только это и обсуждают. А почему вы спрашиваете?» «Скажите», — не замечая его вопроса, продолжила девушка, «что именно вы слышали? Кто его убил?» М -м, «Как я заметил, многие считают, что мэра убила его дочь». «Ложь!» — стукнула по столу Рози, но тут же взяла себя в руки. «Простите, пожалуйста». «Ложь?» — протянул Ян. «Хм, гляжу, вы уверены в этом, а почему? Многие в городе полагают, что она убила отца, который хотел насильно выдать ее за кангунга из Нархентрока, а потом сбежала». «Вы много знаете для того, кто только вернулся в город», покачала головой девушка. «Привычка», — смущенно улыбнулся Ян. «Мне всегда было интересно, чем живут другие люди, о чем переживают, что для них важно». Поэтому я многое слышу. Думаю, для будущего барда такой навык весьма полезен. Конечно, согласилась Рози. Но речь сейчас не об этом. Все, что вы сказали про северного канунга, правда. В обмен на одну услугу мэр пообещал ему дочь. Естественно, она не хочет выходить замуж за незнакомство. Любая девушка мечтает о красивой свадьбе, обязательно по любви, Однако браки по расчету и по воле родителей куда чаще встречаются, особенно в высшем обществе. Все это понимают. Вы всерьез думаете, что обычная девушка из-за подобной глупости убьет своего родного отца? Она заглянула прямо в глаза Яну, юноша невольно отпрянул от такого напора. «Нет», — покачал головой Барт, — «не думаю. Я лишь говорил то, что слышал». Но ведь какие-то мысли у вас есть по этому поводу? Ну, разве что одна. Выслушав вас, могу предположить лишь следующее. Кто-то убил мэра, а его дочь, пытаясь спастись, бежала, тем самым подставив себя под клевету настоящего преступника. «М -м, «Гений», — хмыкнул сидевший на полу Мьёль, все это время не сводивший глаз с Рози и Яна. Услышав слова юноши, девушка нежно улыбнулась и расслабленно выдохнула. «Хвала Всевышнему! Хоть кто-то в этом городе еще может думать своей головой!» Она тепло посмотрела в его глаза и снова улыбнулась. «Похоже, что дочери мэры еще есть на что надеяться!» Ян хотел что-то ответить, но... Громкий скрип в коридоре отвлек его. «Похоже, соседи по нужде собрались», — предположил он, — Но тут же осекся, увидев настороженное лицо Рози. «М -м, «Вели спрятаться», — внезапно скомандовал Мьёль. «Они здесь». Я назумлённо посмотрел на него, затем коротко кивнул. «Быстрее, я...» — велел кот, подбегая к двери. «Спугнём его!» «Закрой за мной дверь, Рози», — невольно переходя на «ты», произнёс юноша. «Спрячься под кровать и не высовывайся. Если всё будет в порядке, я постучу и спою тебе...» «Припев своей баллады, что тебе так понравился, согласна?» Девушка молча кивнула. «Вот и хорошо!» Ян уже отпер замок, когда услышал сзади «Подожди!» Он развернулся, и ее теплые губы припали к его разбитым губам. Она нежно обняла его, словно не желая отпускать, затем с трудом разорвав поцелуй, девушка тихо прошептала. «Береги себя, Ян, и...» «Скорее возвращайся! Я буду ждать твою песню!» Он изумленно кивнул и выбежал в коридор. Сзади лязгнул замок. «Шмельнись!» — рычал кот. «Я чую его! Мы не должны позволить ему уйти, иначе они узнают, где девица!» «О чем ты? Что вообще происходит?» Но Мьель ничего не ответил. Они пробежали через второй этаж, спустились по лестнице и дважды обежали вокруг дома, но так никого и не нашли. Кот раздраженно уселся на холодную землю. Мир, вот dye, like? «Ничего не понимаю», — фыркнул он. «Запах словно растворился, и теперь они знают, где Розамунда». «Розамунда». Это слово молотом ударило в голову молодого барда — Все услышанные за последнее время сплетни капля за каплей сливались в одну четкую картину. «Разамунда ван Мейер, дочь мэра!» — выпалил Ян. «А?» — покосился на него кот. «А? Умница! Молодец!» Тихий скрип, не столь звучный, как раньше, раздался наверху. Задрав головы, Ян и Мьёль увидели открытое окно. «Не может быть!» — пробормотал кот, срываясь с места. Юноша бросился следом, и через несколько секунд, они, влетев в распахнутую дверь, оказались в комнате Разамунды. Она лежала лицом в пол, раскинув руки, будто изображая крест. Справа на платье олело огромное пятно. Лужа крови расплывалась под убитой девушкой. «Нет, нет, нет!» — закричал Ян, бросившись к ней. Он пытался трясти ее, но было поздно. Не сдерживаясь, Барт рыдал во весь голос. Послышался топот на лестнице, голоса разбуженных соседей, в комнату вбежал высокий черноволосый мужчина, В руке незнакомец держал пистолет, на портупее висело еще три пистолета, сбоку болтался одноручный фламберг. Средом за ним в комнату увалилось четверо городских стражников, мигом взявших Яна на мушке своих мушкетов. Но молодой бард не обращал на окруживших его людей никакого внимания. Едва увидев девушку, черноволосый мужчина бросился к ней, оттолкнув барда. Приложил два пальца к шее несчастной и через несколько секунд обреченно произнес. «Опоздали». Затем он встал, окинул комнату взглядом и резко скомандовал. «Этих собой я возвращаюсь». Я ощутил тяжелый удар приклада, и мир вокруг него стремительно померк.